Вороны – любопытные создания. Подобно людям, они добывают пищу, решают насущные проблемы и развлекаются. Но некоторые из них выделяются из общей массы. Они просто наблюдают, смотрят, учатся и ждут. Иногда целыми столетиями, чтобы снова стать людьми. Далее повествование ведется от лица девушки. В августе я переехала из Лондона в Исафьордюр, чтобы поступить в аспирантуру. Я не совсем понимала, чего хочу от жизни, но знала, что не выдержу офисной работы с 9 до 5, 7 дней в неделю. Исафьордюр небольшой городок в западных фьордах Исландии, который находится так далеко что даже кольцевая дорога, которая опоясывает большую часть страны, проходит как минимум в двухстах милях от него. Так что это настоящее тайное сокровище Исландии. Однако, поскольку город находится столь далеко на севере, летом солнце никогда не заходит. И полночь такая же светлая, как и полдень. Но зима здесь – полная противоположность я устроилась гидом в местную туристическую компанию. Моя работа состояла в сопровождении туристов с круизных лайнеров в автобусных турах. Я рассказывала в микрофон о местных достопримечательностях и об истории этого удивительного края, пока водитель вез нас по долинам и горным перевалам. Иногда мы заезжали на ферму матушки Фриды показать детям овец. Моя любимая экскурсия была к водопаду Диньянди, где мы всегда проезжали мимо гидроэлектростанции Мьялькар-Веркюн, работающей исключительно на энергии водопадов. Зеленая энергетика и неограниченный запас воды позволяют каждому домохозяйству здесь иметь стиральную машину, сушилку и посудомойку, о которой мечтает каждый студент. На всей территории западных фьордов есть только одна линия электропередачи, которая проходит вдоль гористого рельефа и обеспечивает электроэнергией все 7000 жителей, разбросанных по деревням и небольшим поселкам с населением чуть более тысячи человек. Свирепые зимние штормы нередко повреждают линию, в результате чего они сталкиваются с перебоями в электроснабжении до тех пор, пока линию не восстановят или, что вероятнее, пока кто-нибудь не запустит резервные дизельные генераторы. Долгими полярными ночами Местные жители любят рассказывать легенды, передаваемые из уст в уста через поколение. Моя любимая история – легенда об Утбурдуре. Я нередко пересказывала ее туристам. В ней говорится, что в старину, если мать по той или иной причине была не в состоянии заботиться о своем новорожденном ребенке или хотела скрыть факт его рождения во избежании позора, она оставляла его в лавовых полях. Ребенок возвращался в виде утбурдура, потерянного духа, принимающего облик ворона, бродящего по лавовым полям в ожидании ничего не подозревающих путешественников. Как мне довелось узнать позже, есть в этой легенде печальная правда. Вороны – умные и любознательные существа, и они часто любят подражать звукам, которые слышат. Например, стуку капель воды – гудку автомобильного сигнала или даже крику человека. Поэтому, обнаружив брошенного в пустом поле младенца, плачущего по матери, вороны подражали его плачу, улетая обратно в деревню. Возможно, так они пытались сообщить о страшной находке жителям селения и призвать их на помощь младенцу. К сожалению, никто не откликался на их призыв. Вороны – такие загадочные существа – я всегда хотела узнать как можно больше об этих умных птицах, и потому решила посвятить им свою дипломную работу, несмотря на мрачное предупреждение Карлы, моей начальницы. «Остерегайся воронов, что наблюдают», — сказала она в конце одной из моих экскурсий, на которой она сопровождала меня. Сначала я подумала, что она пытается быть остроумной, добавляя атмосфере жути, но в ее тоне и выражении лица в тот момент не было ни намека на юмор. Я не вспоминала об этом до самого последнего дня, когда отплыли последние круизные лайнеры перед наступлением зимы. Обсуждая с однокурсницей идей для дипломной работы, я заметила, как моя начальница побледнела. Она хмурилась и выглядела раздраженной и встревоженной. Я спросила, все ли с ней в порядке. Вместо ответа она подошла ко мне очень близко с вопросом. «Ты абсолютно уверена, что хочешь изучать воронов?» Я ответила, что это всего лишь идея, и я еще могу передумать. Я спросила, от чего ее так беспокоит эта тема. Но она только ответила. «Остерегайся, воронов, что наблюдают!» На этот раз я поинтересовалась, что она имеет в виду. Она взяла меня за плечи и прошептала, глядя мне в глаза. «Люди пропадают, когда гаснет свет. Ненадолго». Но мы все здесь знаем друг друга. Мы все практически родственники, поэтому чаще всего замечаем исчезновение кого-то из наших. Очень редко пропажа остается незамеченной. Когда пропавшие объявляются, они уже не те, кем были до исчезновения. «Так при чем здесь вороны?» – спросила я, не понимая. Но Карла только покачала головой, отступила назад и стала надевать пальто. «Вот почему я никогда не остаюсь на зиму, понимаешь?» – продолжила она. «Я люблю Иса Йордюр и не хотела бы жить где-либо еще. Но на зиму я всегда еду в Рейк-Явик, погостить у матери. Я ненавижу этот город, правда. Но я не хочу, чтобы меня забрали как других. Раз уж тебе предстоит провести зиму здесь, никогда не выходи на улицу в блэкаут». Она горько усмехнулась, увидев в моем лице скепсис и недоверие. Затем вышла в сгущающиеся вечерние сумерки. Карла была из тех исланцев которые уверяли, что с ними разговаривают эльфы и существа из подземного мира. Она никогда не спала больше 4 часов в сутки. В свободное время она бегала марафоны и питалась исключительно протеиновыми батончиками и черным кофе. Настолько крепким, что обычный человек после него не мог заснуть три дня подряд. Вы бы назвали ее странноватой, но в отношении зимы она была права. С приходом холодов мы стремительно лишались дневного света. Солнце стояло так низко над горизонтом, что практически не показывалось из-за гор. И проводив последний закат солнца в середине ноября, мы оставались во власти тьмы до самой весны. Тем не менее, рождественские огни создавали в городе уютную и домашнюю атмосферу. Я не задумывалась о зловещем предупреждении Карлы, пока не познакомилась с одним мальчиком. С закрытием туристического сезона я устроилась на зимнюю подработку в качестве учителя для детей 5-7 лет на продленке после занятий. Один ребенок особенно выделялся среди остальных. Он абсолютно не ладил с другими детьми и часто реагировал почти агрессивно на все их действия. Однажды днем, когда он стал вести себя вызывающе, мне пришлось позвонить его матери. Я думала, что она начнет рассказывать мне, что он обычно не такой, и что она разберется с ним дома. Но вместо этого она просто попросила меня проявить к нему чуточку терпения. «Последние полгода он не в себе», — сказала она. «Со времени последнего блэкаута». Когда она пришла забрать сына вечером, я попросила ее пояснить, что она имела в виду, сказав, что ее ребенок был не в себе. Она опустила глаза, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы донести свою мысль по-английски. «Зимы здесь темные. Вы, наверное, еще не переживали отключение электричества, но это такая тьма, какой вы никогда не видели и больше нигде не увидите». Иногда это так сильно угнетает людей, что они меняются. Это не похоже на психологическую травму. Они скорее становятся другими людьми. Они теряют память, забывают друзей и родственников, не помнят, как делать элементарные вещи, например, водить машину, звонить по телефону или даже включать душ. Я спросила, есть ли другие, похожие на ее сына. Она ответила, что есть и немало. Иногда эти изменения к лучшему. Сердитые и капризные люди могут стать более спокойными и дружелюбными. Но помимо того, что они ведут себя странно, словно одержимые, их всех объединяет одно. Все они пропадали на несколько дней во время блокаута. Застигнутые тьмой в пути, они не могли найти дорогу домой и терялись в лесу. Я рассказала об этом своему американскому приятелю Тревору по пути из школы домой. Он, похоже, не придал этому большого значения. Он был слишком занят жалобами по поводу нашего последнего задания. Но я тоже едва слушала его. Я вдруг ощутила сильное беспокойство, как собака, которая чувствует приближение грозы. Что-то было не так. Оглядевшись, я увидела лишь несколько прохожих и птиц. Чаек и воронов. Я снова вспомнила предупреждение Карлы. «Остерегайся воронов, что наблюдают». Большинство из них, казалось, были заняты содержимым мусорных баков или гоняли чаек. Но одна птица отличалась от остальных сородичей. Она сидела на крыше, не шелохнувшись, и не сводила с нас глаз. Даже когда мы свернули на другую дорогу, я заметила, что она взлетела на более высокую точку – и продолжала следить за нами. Я показала птицу Тревору, и он, на мгновение встретившись с ней взглядом, громко крикнул, пытаясь отпугнуть ее. Но она по-прежнему пристально смотрела на нас. Тревор махнул на ворона рукой и повернулся ко мне, чтобы попрощаться. Вот звук его громкого крика все еще разносился эхом по фьорду. Но я могла поклясться, что к его эху добавилось странное искажение – словно это было не эхом от гор, а как если бы это вороны с разных сторон подражали голосу Тревора. Это вновь напомнило мне истории об Утбордоре, воронах, имитирующих крики умирающих новорожденных, брошенных в лавовых полях. Все произошло во время нашего первого отключения электричества. Я помню невообразимую темноту той ночи, когда свет погас сразу везде – Это случилось примерно около полуночи. Такой тьмы мне еще никогда не доводилось видеть. Небо было пустым и черным, а воздух будто странным образом застыл вместе с метелью. Как будто город поглотило жуткое чудовище. Я могла лишь разглядеть слабые силуэты зданий и гор, едва освещенные отблесками от снега. И тогда я услышала это. Тихий стук, только необычный, Он звучал так, словно в дверь стучали чем-то острым, вроде лыжной палки. Наверное, Тревор пришел побояться вместе. Я хотела осветить путь к двери при помощи своего телефона, чтобы ни на что не наткнуться, но забыла, где его оставила. «Тревор, подожди, я сейчас!» – крикнула я в темноту, пытаясь нащупать в комнате хоть какой-нибудь источник света. Тем временем стук становился все более громким и нетерпеливым. Но я все никак не могла найти ни проклятый телефон, ни свечку, ни зажигалку. Позже я поняла, что это спасло мне жизнь. Когда стук стал совсем уж отчаянным, я прекратила поиски и двинулась к двери, осторожно придерживаясь стену и ощупывая предметы, на которые натыкалась. «Я иду, Тревор, минутку!» В глазах моих блуждали радужные круги, принимающие причудливые очертания, как если бы я прижимала пальцы к закрытым векам. Сердце колотилось. Я не могла понять, что заставило Тревора так бешено лупить в дверь, и хотела как можно скорее впустить его в дом. Вдруг стук прекратился. Я слышала лишь звон в ушах и гулкие удары собственного сердца. Сглотнув ком в горле, я наконец нащупала дверь, и почувствовала металлический холод дверной ручки. Инстинктивно посмотрев в глазок, я тут же поняла, насколько это было глупо. Разумеется, я ничего не увидела. «Тревор?» — негромко спросила я и прислушалась. Ответом мне была абсолютная тишина. Поколебавшись секунду, я приоткрыла дверь, запустив внутрь клубы снежинок в вихре ледяного воздуха. Пару мгновений я пристально всматривалась во тьму, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь снаружи. Если это был не Тревор, то, может быть, какой-нибудь сосед захлопнул дверь и не мог попасть к себе домой. Но я никого не увидела. От двери вела цепочка едва заметных странных следов, которые быстро заносило свежим снегом. Непроглядную черноту и тишину ночи разбавляли лишь жалкие всхлипывания в юге. Не разглядев ничего, кроме силуэтов зданий, я повернулась, чтобы отправиться назад в свою комнату. И тут я услышала это снова. На этот раз звук доносился с противоположной стороны дороги. Я снова выглянула в приоткрытую дверь, но по-прежнему ничего не могла разглядеть. Звук стал более настойчивым, и я услышала, как открылась входная дверь дома, в котором жил Тревор. Мне показалось, я увидела своего приятеля с карманным фонариком в руке, освещающим небольшой круг перед собой. Свет метнулся в мою сторону, но что-то блокировало луч. Нечто вынырнуло из-под земли, и образовавшаяся тень казалась почти человеческой. Почти. Тень всколыхнулась, как птица, расправляющая крылья. Внезапно она бросилась вперед, к дому, и слабый свет фонарика погас уступив всепоглощающей тьме. Почти в тот же миг зажглись фонари. Запуск дизельных генераторов всегда занимает некоторое время. Теоретически, люди могли бы использовать это короткое время, чтобы полюбоваться звездами или даже северным сиянием, если бы его было видно. Но небо над Исландией всегда было так плотно затянуто облаками и туманом, что такие зрелища были большой редкостью. Одевшись, я вышла и стала осматривать территорию, пытаясь понять, что это было и куда оно делось. Я медленно перешла дорогу, озираясь по сторонам, но вокруг не было ни души. Подойдя к дому Тревора, я заметила, что дверь приоткрыта. Я вошла внутрь и поздоровалась с ребятами, которые снимали этот дом вместе с Тревором. Его самого там не было. Ребята собирались ложиться спать и удивились моему вопросу о Треворе. По их словам, он только что был здесь и пошел на стук, чтобы открыть дверь. Он предположил, что это я, испугавшись темноты, решила переждать блэкаут у них. Все еще надеясь, что мы с ним каким-то глупым образом разминулись, я вышла из дома позвать Тревора. И тут я заметила нечто в снегу у порога. Одно крупное черное перо. На следующий день Тревор не появился на занятиях. Я подумала, что он заболел и решила проведать его вечером. Но его соседи по дому сказали, что он так и не объявился. Через день мы поняли, что он заблудился во время блокаута и уже собирались рассказать кому-нибудь – преподавателям, полиции, горной спасательной службе, кому угодно, кто мог бы пролить свет на его загадочное исчезновение. Но в тот же вечер произошло нечто после чего все планы изменились. После нашей очередной попытки найти Тревора, замерзшие и уставшие ребята разошлись по домам, а я, увидев всполохи северного сияния, отправилась к горному перевалу, в попытке найти менее засвеченное небо, чтобы рассмотреть его получше. Я дошла до самой дальней точки, до которой могла добраться, прежде чем начались непролазные сугробы. Любуясь сиянием, озарявшим небо над горами, я вдруг застыла от леденящего ужаса. Свечение неба обрисовывало силуэт, танцующий на уступе вершины. Я не могла с уверенностью сказать, был ли это человек. Он двигался самым неестественным образом, как марионетка, которой управляет неумелый ребенок. Мне показалось, что я наблюдала за ним целую вечность, пытаясь понять, был ли это человек, требовавший помощи, и был ли это вообще человек. Не знаю, может быть, по причине отчаянного желания найти своего пропавшего приятеля, но я могла поклясться, что это был Тревор. Он был довольно полным и сутулился из-за малоподвижного сидячего образа жизни. Этот силуэт был так похож на него, что я была почти уверена, что это он. Но когда я сделала шаг вперед, фигура внезапно замерла. Как будто она увидела с высоты в сотни метров что я наблюдаю за ней». В тот же миг она отскочила назад и исчезла из виду. На следующее утро Тревор, наконец, объявился. Он казался совершенно другим человеком. Веселый, надоедливый и громкий балагур, каким мы все его знали, теперь стал мрачно-молчаливым и отстраненным. Мы пытались расспросить его, где он был, но его единственным ответом было Мне нужно было сначала разобраться в себе. Еще более странным оказался его новый акцент. Тревор был родом из Техаса, но теперь у него был странный исландский акцент. Он даже с трудом говорил по-английски. Я всегда подшучивала над ним, что на фоне моего лондонского произношения он звучит как деревенщина. Но сейчас было такое ощущение, будто он только что научился говорить на этом языке. Но еще более странным было то, что он начал бормотать что-то непонятное себе под нос. Я сразу заподозрила неладное и начала тайно записывать его. К моему удивлению, это звучало почти как исландский язык, но не так, как нас учили. Он бормотал так невнятно, что я едва могла разобрать, что он говорит. Наконец, я нашла человека, который помог мне перевести его речь. Я рада, что сделала это. В противном случае... Ну, я не знаю, что бы со мной стало. Фрида иногда приглашала меня на ужин в свой фермерский дом, даже когда туристический сезон был уже давно окончен. Ее муж, Арнтор, не говорил по-английски, поэтому для меня это была прекрасная возможность попрактиковаться в исландском языке. Я проиграла ей записи, но она, похоже, была озадачена не менее моего. «Твой друг из Исландии?» – спросила она. «Нет», — ответила я. Слышно довольно плохо, но он звучит, как престарелый исландец. Немного похоже на Арнтора, не так ли? Я и Арнтора иногда называю дедулей, когда он вот так говорит. Отдельные слова из тех, что он произносил на исландском, были совершенно бессмысленными, но некоторые — просто устаревшими. Как если бы кто-то из моих сверстников сказал «свят-свят», «отроки» или «очи». Но еще более странными были его случайные фразы. Однажды он поскользнулся на льду, и я спросила его, все ли в порядке, а в ответ получила лишь раздраженное ворчание на исландском языке. Постаравшись запомнить эту неизвестную мне фразу, я воспроизвела ее для Фриды. По словам фермерши, это означало что-то вроде «я забыл, что это тело может упасть». Однажды ему позвонила его мама но он просто смотрел на телефон с широко открытыми глазами, пока тот не прекратил звонить. Он спросил меня, зачем эта коробка так странно звучит. Я пояснила, что это был звонок от его матери, так как она, вероятно, не говорила с ним уже несколько дней. Но он продолжал смотреть на телефон и бормотать что-то вроде «Мама, наконец-то, я так долго ждал тебя». Последняя фраза, которую перевела по моей просьбе Фрида – заставила меня принять решение покинуть Исафьордюр, навсегда уехать из Исландии и больше никогда не возвращаться. Однажды, когда мы шли домой, я пожаловалась Тревору, как меня угнетает мрачная зима без солнца и как мне это все надоело. Я услышала, как Тревор прошептал что-то себе под нос и как могла воспроизвела его слова для Фриды. Пожилая женщина взглянула на меня с тревогой, и задумчиво произнесла: Не волнуйся, в следующий раз мы придем за тобой. На следующий день я оставила Исов Йордюр и ни разу больше туда не возвращалась. Я поговорила с одним человеком, который приехал на выходные к родственникам и собирался назад в Рик Явик. Парень с удовольствием согласился меня подвести, если я скину с ним на бензин. Я пообещала оплатить ему всю поездку, если он выйдет до наступления темноты. Я даже чемоданы не собирала. Мы выехали в то время, когда только спустились сумерки, и начали зажигаться уличные фонари. Я оглянулась, когда мы пересекали горный перевал. И в тот момент, когда город медленно стал исчезать вдали, его огни погасли разом, и Софьор Дюр погрузился в очередной блэкаут».